Глава третья 1699 год, апрель 12 Москва пётр пил Грустно, печально, подавлено Сразу после смотра Бутырского полка слег и скоропостижно представился Лефорт И вот, поминали Сорок дней «Было у меня две руки», — мрачно произнёт царь, глядя на Меньшикова. «А теперь осталась одна, да и та вороватая». Тот нахмурился и даже как-то смутился. «Что молчишь?» «Я ожидал за рук. С утра не воровать. До завтрака». «Минхерц», — обиженно прогнусавил Александр Данилович. Причем сделал он это нарочито максимально смешным образом, чтобы развеселить государя. Тот ухмыльнулся и развивать тему не стал. Лефорт умер, а вот идея сына, на удивление, заработала. Англия и Голландия действительно заплатили. По 400 тысяч талеров каждая, то есть примерно по 200 тысяч старых рублей. для них «Скромно. Для России же в 1699 году это четверть годовых поступлений в казну. Причем их удалось получить сразу и твердой монетой. пётр хоть и наглел, но не сильно. Просил разумное, объяснял доступно Вот все и выгорело. Конечно, хотелось получить больше. Но сын его от излишней жадности отговаривал, предлагая кушать слона маленькими кусочками. Что для Англии, что для Голландии, эти деньги были куда как меньше годового их расхода в случае войны. И их удалось убедить, что невмешательство России позволит завершить эту весьма вероятную драку много быстрее ожидаемого. Ясное дело, что не такими словами, а намеками. Однако те посчитали нужным их понять и сделать правильные выводы. Австрия колебалась. Петр пытался убедить Леопольда, что османы обязательно ударят в спину, если не будут заняты кем-то. Выждав, когда австрийцы уведут все свои войска в Нидерланды, Италию и на Рейн, и этот кто-то, способный их отвлечь, он царь России. Ему кивали. С ним соглашались, но платить не спешили. Франция также не желала платить за войну России с Турцией. Слишком невысокого было ее мнение о войске Петра, из-за чего царевич предложил отцу сменить тактику и уже просить с них денег за помощь в склонении Швеции в объятия Франции. Ведь у России личных и прочих контактов с этим северным соседом было предостаточно в том числе и на уровне чиновников, с которыми часто и много приходилось взаимодействовать. Не всегда удачно, но достаточно регулярно. Много больше, чем у выходцев из Франции. Эта услуга французского посланника заинтересовала. Впрочем, кошелек развязывать Париж все равно пока не спешил. Меньшиков заботливо подлил царю, стараясь не мелькать перед глазами. Он знал о том, что в казну капнуло почти полмиллиона рублей монетой. И у него откровенно чесались руки, но... он боялся. Царь уже не первый раз мрачно отзывался о его воровстве за минувший год. Это практически стало штатной придворной шуткой. И Александр Данилович не сомневался, это дело рук царевича, который склонял отца наводить порядок в финансах. Просто для того, чтобы найти деньги на предстоящую весьма непростую войну. Умом Меньшиков понимал, глупо хапать все подряд, но натура его не давала покоя. Иной раз он даже какую-то безделушку хватал. Не потому что нужна или хотелось а просто потому что мог. Словно болезнь какая или наваждение, ему приходилось прикладывать каждый раз нешуточные усилия, чтобы не срываться. Во всяком случае, тогда, когда понимал, он под пристальным вниманием. Вот и сейчас. Деньги, поступившие в казну, жгли ему душу соблазном и нещадно манили. Чтобы не сорваться, он решил их все спустить на дело, во всяком случае склонить к этому государя. «Может, пушек купим? Или меди пушечной?» — спросил он невзначай. «Это еще зачем?» «У шведов. Зачем?» Александр Данилович, опять не ответив на задаваемый вопрос, увел тему в сторону, напомнив, что в 1697 году царь закупил еще у Карла XI несколько сотен пушек, вполне себе приличных, благодаря которым удалось вооружить создаваемый на Дону флот. Царь его внимательно выслушал и повторил вопрос «Зачем нам тратить эти деньги?» так их разворуют. Как пить дать разворуют?» Произнес Меншиков и нервно сглотнул комок, подступивший к горлу. Хотя все окружающие восприняли это совсем иначе и заржали. Переждав эту волну смеха, Александр Данилович как ни в чем не бывало продолжил. «А так мы деньги на дело пустим быстрее, да и шведы пока сговорчивы». «Ведь мы всячески болтаем о том, что собираемся воевать с турком. Для весьма религиозного Карла XII это занятие весьма богоугодное». «Разворуют, говоришь!» — усмехнулся изрядно пьяный царь. «Думаю, он прав», — произнес царевич. «Если закупить пушечную медь у шведов и положить ее где-то в больших слитках, мы будем иметь крепкий запас». — И случись что, быстро изготовим орудие. Военная удача переменчива, и армия при отступлении нередко бросает свою артиллерию. Почему наша будет исключением? — Ты мыслишь о поражении, не вступив в войну? — раздраженно фыркнул Петр. — Знать, где упасть, соломку бы подстелил. Так, что ли, говорят? — Так, — кивнул Меньшиков, опередив царя. Мы не знаем, где найдем, где потеряем. Довольно сложно предсказать ход войны и то, как она станет протекать дипломатически. Вероятность серьезных поражений есть всегда. Посему мыслю лучше иметь запас прочности, чтобы в случае чего устоять и разойтись в ничью, чем с треском проиграть. Как там говорят, пока толстый сохнет, кудой сдохнет. Так что запас пушечной меди нам точно не повредит. «А чего в больших слитках?» «Чтобы воровать было несподручно. Такое тайком выносить сложно». «Но можно». «Нет таких вещей, которые нельзя украсть», — усмехнулся Алексей. «Так уж и нет», — скептично спросил Петр. «Не веришь ты в людей?» — покачал головой сынок. «Вот ей-ей даже с тебя как-нибудь из подния утащат». Я иной раз даже спор на деньги заключаю, сколько украдут в том или ином деле. И часто выигрываешь, — поинтересовался царь. Ни разу не проиграл, — с мягкой улыбкой ответил царевич. От этих слов Меньшиков отчетливо вздрогнул эскиз. Его откровенно раздражала эта маниакальная страсть Алексея копаться в чужом белье. Ему было жутко подумать о том, сколько у этого маленького, но въедливого человечка уже накопано на него. «И многое тут тащит», — кивнул Петр на Меншикова. «Ты на него, отец, не серчай. У Александра Даниловича не дуг. Учеными мужами называется клептоманией. Но он над собой работает. Держится». «Держится? А то...» Ты на него посмотри. Страдает. Впрочем, тут такое дело. Сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. Но он не один же ворует. Люди вообще порочны. Но теперь, если Александр Данилович где-то проходит мимо, на него думают. Небезосновательно. Он вот прямо сейчас, он постится, ограничивая свою страсть, и растет над собой хотя победить тот недуг непросто. Это форма мании, болезненное увлечение навязчивыми идеями. Впрочем, он держится. «Даже так?» — немало удивился царь. «За что именно он держится? За чей-то кошелек?» «За свои руки, пытаясь держать их при себе. Он смел, предан тебе, деятелен». Но у всех людей есть свои недостатки. Данилыч, в отличие от иных, пытается ныне со своими побороться. Меньшиков вяло улыбнувшись, кивнул. Причем по лицу было видно «благодарен», так как пётр за последний год его откровенно задергал. Царь же скосился на своего сподвижника. Хептически его осмотрел, но развивать тему не стал. Тот выглядел слишком подавленно. Видимо, Петр действительно перегнул палку. «Эти 400 тысяч рублей звонкой монетой?» — продолжил царевич. «Многих дразнят. Надо превращать их в полезный для войны товар. Пушечную медь, свинец, в огненное зелье или селитру, в доброе сукно на мундиры и так далее. Доскладировать да по уму, чтобы не растащили». «Сукно точно растащат». «Заметил Меньшиков. «Тут есть решение. Если утвердить единые цвета мундира для всей армии и заказать сукно этих цветов, то его воровство можно будет проще отследить. Ну, или охрану этих припасов можно доверить Федору Юрьевичу. У него многие не решатся воровать. Во всяком случае, по-крупному. Не договоришься». «Я мыслю, никто лучше Алексея с этим делом не справится». Возразил Ромодановский, которому отвечать перед царем за такое дело хотелось меньше всего. Тем более, что он знал, на шею сядут и начнут конючить, выкручивая руки шантажом. «Так я еще маленький. Мне всего девять годиков!» — шутливо воскликнул царевич. «Маленький он!» — раздраженно воскликнул царь. «Девять годиков!» «Ты ведешь себя как взрослый и хочешь, чтобы к тебе относились как к взрослому. А теперь что удумал? В кусты?» «Отец!» «Что отец?» «Федор Юрьевич правду говорит. У тебя воровать не будут, испугаются». «Это все сказки», — недовольно пробурчал лёша «Ничего не сказки», — решительно возразил Рамадановский. Вспомни, как ты пресек воровство на кормлении Бутырского полка. Помнишь? Пробы стал снимать. Ведь в прошлый раз на строительстве мануфактуры воришку-приказчика я вздёрнул чин по чину за попытку отравить царевича. Как на полку приказчики как узнали про пробу, так и прекратили воровать. Страшно стало. Что мне теперь? Пробы с пушечной меди снимать, что ли? Усмехнулся Алексей. «Или сукно жевать время от времени?» «Если с солью оно терпимо на вкус», — произнес Меншиков максимально деловым тоном. Царь хохотнул. Остальные улыбнулись, кроме рамадановского который продолжил. «Я тебе посодействую. Да и твое особое отношение к воровству уже у всей Москвы на слуху. Побояться» я знают о том, что ты регулярно вешать воров требуешь, как и о том, что лишь мое и Петра Алексеевича человеколюбие спасают воришек от твоей лютой расправы. Хороший полицейский, злой полицейский. Ну, хорошая игра. Да, можно поиграть. Полицейский? Павел Бровьётец. Полиция – это регулярная городская стража, которая занимается поддержанием общественного порядка в городах и расследованием преступлений для передачи итогов в суд. Игра в хороший плохой полицейский – это когда два, допустим, дознавателя чередуют методы допроса. Один пытается втереться в доверие и расположить к себе, второй угрожает и давит. Работают по очереди, расшатывая моральную стойкость подозреваемого ожидая когда тот уступит по сулам доброго полицейского и смолодушничает дабы спастись а ты сие откуда ведаешь слышал на кукуя от чего же я не слышал удивился царь так и я многого не слышал из того что до твоих ушей там доносилось. кукуй разный каждый день разный ведь люди туда постоянно приезжают новые ну и болтают всякое А старые уезжают. От того болтовня обновляется день ото дня. Все переглянулись. Логика и здравый смысл в словах Алексея были, несомненно. А о том, что царевич зело наблюдателен, знали все отлично. Мог услышать? Мог. Ну и ладно. Берешься за сей склад? После паузы спросил Петр Алексеевич. «Не хочу, отец. Я весьма делами загружен. Учебой, как простой, так и опытами. Я ведь ее еще не окончил». «Не окончил? Да ты уже учили всех нас». «Но я ее не окончил. И браться за такое сложное дело не хочу прежде того». «Даже если я прикажу?» «Если ты прикажешь, то я, безусловно, подчинюсь и все сделаю как надо». Хмуро ответил сын. «Тогда я прошу, займись. То, что потребуется, я тебе выделю». «Хорошо, но... <кхм> в таком случае я бы предложил не спешить тратить эти деньги». «Сам же говорил, разворуют». «У меня...» — усмехнулся Алексей, его глаза как-то нехорошо блеснули. «Так, что даже царю не по себе стало» хранить четыреста тысяч в виде монеты проще они как минимум меньше места занимают ну задумчиво протянул петр а это кстати мысль поддакнул рамадановский «Тебя, бя федор юрьевич послушать не вообще казну введение передать надобно чтобы не разворовывали буркнул алексей то же дело улыбнувшись в усы, произнес тот. Игра игрой, об интересах России он не забывал. И видел в сокращении воровства, если не через террор над аристократией, а определенные перспективы для державы. «Только я в деньгах совсем не разбираюсь». чего там разбираться? Просто жадничай. Там и упорное свое получит. Разве это так работает?» «А как?» — спросил Петр, вспомнивший свой визит в Лондон и общение с весьма толковым ученым Ньютоном, тем самым, который отвечал за монетный двор. И делал этот Исаак то дело весьма и весьма добротно. Он вообще все, за что брался, старался исполнить в лучшем виде. Ну и воровство не любил патологически, отчего немало ему Алексея напомнил. Тот ведь тоже в Москве являлся одним из самых ученых людей и в свои девять лет знал побольше, чем иные в 90 «Откуда я знаю?» – ответил вопросом на вопрос лёша «Очевидно только, что не так. Мыслю порядок там нужен. Единая ведомость прихода с разделением поступлений по статьям и категориям. Такая же для расхода, ну и так далее. Чтобы понять, как этим заниматься с пользой для дела, учиться следует» или хотя бы умные книги почитать. Так что тут даже не уговаривайте. Петр и не собирался. Просто поддержал шутку Рамадановского. Но предельно серьезное лицо сына вызвало у него задумчивость. Как ему и показалось, он вел себя в известной степени как тот ученый. Впрочем, произнес он иное. Ты мыслишь, что не спешить с тратой тех денег нужно. Отчего же? Только для того, чтобы украсть их, у тебя будет сложно. Нет таких вещей, которые нельзя было бы украсть, — повторил Алексей. Нет, не из-за этого. Мыслю, нужно перед закупками крепко подумать, что покупать, сколько и зачем, раз у нас появляется возможность. Быстро у меня украсть их точно не получится. Так что подойти к делу нужно с умом. Например, создать комиссию и поручить ей разработать военный мундир единого образца для всей армии, чтобы и красиво, и удобно, и практично. Или с артиллерией разобраться, потому что в том бардаке, что у нас имеется, сам черт ногу сломит. Хватали, что могли, отливали, что получалось. Так что на выходе у нас не артиллерийский парк, а Ноев ковчег, всякой твари по паре. И чтобы это не плодить, артиллерийская комиссия и требуется. — Ясно! — покивал пётр Впрочем, пушечную медь можно и без покупки собирать в запасы. — Это еще как! — Я полагаю, что можно будет обратиться к церкви за помощью. Пусть дадут битые колокола в запасы свои по меди разной до олову. У них ведь даже пушечная медь имеется в запасах а то и котловое, о которой колокольную поправить. — Не круто ли так заходить в чужой монастырь? — поинтересовался Михаил Головин. — Вообще-то этот монастырь государев. На государевой земле они живут, и сие забывать не стоит. А если забудут, то напомнить. Да и если ничего дурного не случится, потом вернем. А если приключится беда, то вот она, помощь от них, уже собрана. Кроме того, полагаю, Адриан не станет сильно возмущаться. Рыльце его в пушку». «В каком смысле?» Подался вперед Головин. «Знал он о заговоре и хотел отсидеться. Сторону победителя выбрать. Вон, лопухины, дураками вроде как слывут. А правильно все поняли и хорошо поступили. Он же нет. Сидел тихо, глядел внимательно». «Я все понимаю, политика церкви такова – не вмешиваться и поддерживать любую власть, которая, как известно, от Бога. Но ведь в случае поражения отца могло прямо пострадать православие. И получается, что Адриан не вступился за веру. ай ай -яй, яй как нехорошо получилось!» Петр промолчал, поджав губы. Остальные тоже. Кое-кто побледнел, явно испугавшись, что царь через патриарха выйдет на всякого рода влиятельные персоны. Те самые, что бунт на самом деле и организовали. Те, на руках которых была кровь сестер да племянниц государя. Раздувать старое пётр Алексеевич не стал, прекрасно понимая и масштаб заговора, и то, что он завершился в его интересах, пусть и грязно. А вот взять за известные места Адриана и заставить церковь поделиться цвет металлом? Да, идея была хорошей. тем временем под Азовом Томас Бартолом Юрет наблюдал за тем, как его помощник гонял экипаж 36-го пушечного Голиаса апостола Петра, который ему передали под командование после прибытия в Москву с царем. Не бог весть что, но по международной классификации корабль относился к пятому классу линейных кораблей. 32 метра в длину, 7 в ширину, 700 тонн водоизмещения, 15 пар весел, паруса на мачтах, ну и 36 пушек вдоль бортов. Ну и еще 125 человек экипажа, которые размещались на этой посудине в известной тесноте. Понятно, что ни метры, ни тонны Томасу были неизвестны. Впрочем, это и не прямая речь его. Азовский флот стоял на приколе. Вот как его построили, так и стоял после взятия Азова. Хотя государь с упорством, достойным лучшего применения, продолжал его строить. Из сырого леса. Да еще побросав на стоянки без должного ухода. От чего корабли ускоренно гнили? Да и где таким кораблям плавать? По Дону? Ну, это смешно. А в море толком не выйдешь, да и цели нет. Точнее, ее не было. Потому как смена векторов политического движения в Москве много переменила и тут, в отличие от оригинальной истории». Сможет этот флот воевать с османами или нет – дело десятое. Но то, что ему потребуется имитировать ее действия – это уж точно. Потому Томасу Бартолом Юреду и выделили целый корабль. Опытный капер – сильная карта в предстоящей партии на море. Для чего ему и передали один из лучших кораблей Азовского флота. А над самим флотом ставили вице-адмирала Корнелиуса Крюйса – тоже в прошлом «Пирата», то есть «Капера».